12 Коммунальные опыты или не слишком ли мы чистые? Я вам уже рассказывал о своем опыте обитания в мужском общежитии. Нет? Тогда самое время рассказать, что будет замечательным переходом к этой главе. Во-первых, прогонит мрачные мысли, которые могли у вас появиться от разговоров о перспективах пост постанабиотического будущего. Ну а главное, послужит вступлением к обсуждению вопроса, насколько чистыми должны быть мы сами и то, что нас окружает. Мой опыт с общежитием здесь как раз в тему. Это было испытанием в естественных условиях. Если вы помните рассказанную ранее историю с отбеливанием белья в долине реки Вуппер, то вспомните также, что сам я родом оттуда и по сей день живу в Вупертале вместе со своей семьей. И что бы вам там не рассказывали о Вупертале, поверьте, он намного лучше, чем его репутация. Если вы захотите сами составить впечатление, то мой вам совет – сделать это не проездом по железной дороге, потому что так вы увидите город не с самой лучшей стороны. Но если вы пересядете на Вупертальскую подвесную дорогу – это один из видов общественного транспорта и главная достопримечательность Вуперталя, являющаяся старейшим действующим подвесным монорельсом в мире – запущенный в эксплуатацию в 1901 году, а затем пройдетесь по старому центру времен Грюндерства, потом по зоопарку или парку скульптур, то вам больше не захочется отсюда уезжать. Есть в городе, конечно, и уродливые уголки, но они есть и в Берлине, и в Гамбурге, и в Мюнстере. Однако вам уже не терпится узнать, что там с моим общежитием. Но это короткая история. Дело в том, что работаю я не в Упертале, а в Клеве, Это тоже прекрасный город. У университета Рейн-Ваал просто сказочный кампус, в котором исторические постройки старого порта Клеве самым чудесным образом вписываются в современную архитектуру университетского комплекса. Просто заверните как-нибудь сюда, естественно, после того, как прокатитесь на подвесной дороге. Проблема в том, что между Вуперталем и Клеве 135 километров по автобану, а это далековато для ежедневных поездок на работу. Поэтому я среди недели, пару дней живу с двумя своими коллегами в общей квартире. В Германии студенты традиционно проживают в основном в съемных квартирах на паях, поэтому общежитие здесь следует скорее понимать как квартиру совместного проживания. Наше мужское общежитие несколько отличается от типичных студенческих общежитий. Вечеринки до упаду в определенном возрасте уже не столь привлекательны, как во времена юности особенно если учитывать перспективу следующего утра. Но кое-что все же остается как прежде. В общежитии приобретаешь новые ценные навыки. Я наконец научился открывать пивные бутылки с зажигалкой. Поскольку я обязал своих соседей помалкивать, и никто моих слов не опровергнет, то не удержусь упомянуть еще, что мы, как любое нормальное общежитие, придерживаемся умеренного потребления алкоголя. Балуемся в основном шотландскими ячменными дистиллятами. И в некоторых других отдельных аспектах мы полностью соответствуем традиционным стереотипам. Но поскольку здесь речь идет прежде всего о чистоте и гигиене, то я перехожу к существу дела. А оно есть в чистом виде классика любого общежития. Мы будем говорить об уборке. Как полагается, у нас, естественно, разделение обязанностей. Поскольку у нас есть такая роскошь, как две ванные комнаты, обязанности распределяются следующим образом. Каждый убирает свою комнату. Все вместе мы отвечаем за гостиную и за прихожую. В мои обязанности также входит приводить в порядок кухню, а за это мои два соседа убирают по ванной комнате. Невзирая на столь стройную концепцию, на деле получается, что в нашем жилтовариществе уборка происходит не столь часто и не столь тщательно, как в наших семьях. Это объясняется с одной стороны тем, что в Клеве мы бываем реже, к тому же дома постоянно сорят и пачкают дети – А мы, разумеется, педантично следим за тем, чтобы не пролилось ни капли виски. С другой стороны, должны же и мы каким-то образом соответствовать распространенному убеждению, что в процессе эволюции представители двух полов стали по-разному воспринимать грязь. То есть, что есть грязно, а что нет. Во имя соблюдения необходимой политкорректности, позвольте заметить, последнее предложение ни в коем разе не следует перефразировать, как все мужчины неряхи – Хотя сам я не могу отрицать, что некоторым образом согласен с подобной формулировкой. Но я все же кое о чем другом. В определенной степени наше сосуществование в коммунальных условиях это пример героического опыта проверки на себе гипотезы, не слишком ли мы, немцы, большие счастюли. Дискуссии на эту тему мне, кстати, приходится вести регулярно, когда читаю лекции о гигиене в домашнем хозяйстве, о дезинфекционных средствах и мерах, по борьбе с микробами. Вот типичный комментарий. От переизбытка гигиены можно заболеть. Домашнее хозяйство не должно быть стерильным. Чрезмерная чистота ведет к аллергиям. Немного грязи никому не помешает, а лишь укрепит иммунную систему. Последнюю фразу в несколько иной формулировке я, впрочем, слышал еще от своей бабушки. Она любила повторять, что грязь чистит желудок. И она худо-бедно с этой установкой дожила, как уже упоминалось, до 90 с лишним лет. Хоть это и не может служить научным доказательством данного утверждения. Гигиеническая гипотеза Чтобы понять, как на самом деле обстоят дела с опасениями насчет излишней чистоты, нам надо вернуться к предыстории вопроса. Все началось со статьи британского ученого Дэвида Страчина, опубликовавшего в 1989 году очень интересное исследование. Он изучал взаимосвязь между частотой аллергического ринита и тем, что он назвал негигиеничным обращением со старшими братьями и сестрами. Вывод его был примерно таков. Младший ребенок в семье лучше защищен против аллергий, так как, контактируя со своими старшими братьями и сестрами, он сталкивается с микробами, которые тренируют его иммунную систему. Из этой идеи с течением времени развелось упрощенное представление, будто переизбыток гигиены способствует возникновению аллергий якобы потому, что иммунитету не хватает этой самой тренировки. На самом деле есть вполне очевидные свидетельства того, что возникновение аллергических заболеваний связано с современным образом жизни. Взаимосвязь с потреблением сырого молока мы уже обсудили, но есть и другие данные, указывающие, что контакт с микроорганизмами является конструктивным элементом развития нашей иммунной системы. Но не слишком ли это просто, чтобы заключить чем меньше буду убираться, тем меньше у меня будет аллергий? Что до меня, то я скажу – Да, к сожалению, слишком просто. Хотя сама мысль привлекательна, и полениться можно, и одновременно что-то сделать для здоровья. Я думаю, что данная идея является основной причиной популярности так называемой гигиенической гипотезы. Откуда еще, как несблюдечко с голубой каемочкой, почерпнуть аргументы, что не надо слишком усердствовать с пылесосом и уборкой? А вопрос, что теперь делать с этой дилеммой, остается тем не менее открытым. Для ответа давайте рассмотрим несколько фактов. Первое. Инфекции в детском возрасте защищают от аллергий. Это было подтверждено несколькими исследованиями, но в то же время существуют доказательства, что не всегда. Когда дети, например, рано попадают в ясли или садик, у них часто бывают инфекции дыхательных путей, но позднее аллергическая астма все же случается не реже. Второе крестьянские дети реже страдают аллергическими ринитами В принципе это так, но здесь все непросто. Во-первых, этот эффект, по всей видимости, зиждется не только на том, что дети в сельской местности пьют сырое молоко и больше играют в грязи, что может говорить об их активных контактах с микроорганизмами. Но еще больше данных указывает, что общение с домашним скотом – тоже оказывает защитный эффект посредством определенных углеводов, которые встречаются, например, в кожных клетках сельскохозяйственных животных и которые иммунная система использует для тренировки. Любопытны в этой связи результаты одного американского исследования, изучавшего детей из семей Амишей и Гуттеритов на предмет частоты возникновения аллергий. Амиши – это религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в миннанитстве, разновидность анабаптизма, и затем ставшее отдельной протестантской религиозной деноминацией. Амиши отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать многие современные технологии и удобства. Гуттериты – течение в анабаптизме, возникшее в 16 веке. Их отличительной чертой является общность имущества. Члены обоих религиозных братств ведут очень закрытый образ жизни и имеют довольно схожую генетическую структуру. Но в то время, как у амишей форма ведения сельского хозяйства осталась неизменной с XVIII века, гуттериты идут в ногу с прогрессом, в результате чего их дети страдают аллергиями в 4-6 раз чаще, чем маленькие амиши. Поскольку образ жизни обеих групп в остальном очень схож, Авторы объясняют полученные результаты различиями в содержании в домашней пыли компонентов клеточных стенок граммотрицательных бактерий, что можно объяснить разными способами содержания животных. Отсюда можно сделать вывод, что иммунитет обеспечивает безопасный контакт не только с дворовыми бактериями, но и с сельскохозяйственными животными. 3. Паразитарные болезни как лечебное средство – Это немного противная тема, но настолько важная, что мы должны ее коснуться. Паразитарные болезни, оказывается, имеют не только отрицательные аспекты. Есть, например, данные, что определенные паразитарные инфекции защищают от астмы, а результаты некоторых исследований указывают даже на то, что аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз, можно лечить глистами. Звучит дико но при ближайшем рассмотрении вовсе не столь нелогично, если учитывать, что аллергии и аутоиммунные болезни в конечном итоге есть нечто вроде ошибочной или чрезмерной реакции. Это приводит нас к интересной идее, высказанной британским ученым Грэхэмом Руком, который на основании своих многочисленных наработок немного подправил широко распространенное понимание гигиенической гипотезы, напомню ее, Аллергии возникают из-за чрезмерной гигиены. Так родилась гипотеза старых друзей. Название не самоочевидно, поэтому хочу дать разъяснение. По руку под старыми друзьями мы должны понимать возбудителей болезней, которые раньше докучали практически каждому человеку. К этим микроорганизмам относятся в частности многие относительно безобидные ребята, с которыми человек в прежние времена также периодически сталкивался. Это, например, микробы, распространяемые домашним скотом. Не забудем и про бактерии, встречающиеся в сыром молоке. А также, и это очень важно, про глистов. Они действительно были широко распространены еще раньше возбудителей болезней. Кстати, под раньше я имею в виду те старые добрые времена, когда человечество еще не знало правил гигиены, например, мытья рук. И антибиотиков, разумеется, тоже не было. Рук предполагает, что в ходе эволюции человека эти возбудители были избраны теми спарринг-партнерами, на которых наша иммунная система как бы тренировалась на случай действительной опасности. Для подобной роли старые друзья в идеале должны были обладать свойством не сразу убивать нас вызываемой ими инфекцией, поскольку тогда вся тренировка приносила бы столько же пользы, сколько поражение нокаутом через 2 секунды после начала тренировочного боксерского поединка. То есть, нисколько. Звучит, вообще-то, вполне разумно, поскольку объясняет, в частности, почему система больше не работает. Ведь у маленьких детей вряд ли бывают глисты, а контакты с домашним скотом и сырым молоком остались лишь в сельской местности. И что теперь? Нам что, снова давать грудничкам сырое молоко? Каждым летним днем посылать девчушек в темный лес есть дикие ягоды прямо с куста, в надежде, что они там подхватят изрядное количество лисьих глистов? А вместо мягкой игрушки класть в детскую кроватку живого поросенка – не самая лучшая идея, потому что помимо вони в детской комнате, хотя могу себе представить, что поросенок к этому быстро привыкнет, в этой стратегии есть еще один подвох. Я выше упоминал, что в идеале старые друзья не должны нас убивать. Но в действительности эти варианты неизбежно повлекут за собой потери. Вот скажем, через сырое молоко можно подхватить опасный для жизни туберкулез. И глистные заболевания порой тоже не пустяк. Так что ответ на вопрос «что теперь?» звучит так. Вероятно, мы должны признать аллергические риниты и вообще аллергии побочными эффектами нашего современного образа жизни. Поскольку таким подходом мы в конечном счете заменяем большую беду на меньшую. Знаю, это не очень-то поможет родителям детей-астматиков. Но ну а что, если именно эти дети не пережили бы иммунной закалки по типу прежних времен? Кстати, есть еще одна дополняющая гипотеза о том, как недостаточный контакт с микроорганизмами может способствовать возникновению аллергий. Эта гипотеза утверждает, что наша иммунная система все чаще дает аллергическую реакцию в ответ на общее оскудение разнообразия микроорганизмов вокруг нас. Иными словами, дело не обязательно в том, чтобы встречаться с правильными для закалки иммунитета микроорганизмами а в том, что их должно быть как можно больше разных. Это вполне согласуется с феноменами, связанными с нашим сегодняшним образом жизни, и обуславливает возможность следующего многообещающего варианта решения проблемы. В противовес рискованной игре со старыми друзьями пойти путем мер, способствующих более обширному контакту с различными, но безобидными микроорганизмами. Например, можно предложить прием пробиотиков. Это не значит, что поможет простой йогурт с пробиотиками, и все же подобные меры вполне представимы и наверняка каким-то образом осуществимы. К сожалению, наука еще не определилась с отношением ко всем названным теориям, так что нам, наверное, придется еще немного потерпеть, прежде чем отыщется философский камень. Магическая формула целевая гигиена Как бы то ни было, мы должны снова вернуться к вопросу, Какое отношение все это имеет к нашему режиму уборки? После всего, что мы сейчас узнали, и о чем нам говорят упомянутые теории, каким образом чрезмерная частота в доме может способствовать возникновению аллергий? Не знаю, как вам, но мне очень трудно себе представить, каким. Ведь вот что я еще не упомянул. Тренировка иммунной системы происходит, по всей видимости, преимущественно в первые годы жизни. Конечно, аллергии у нас могут развиваться и позже, но, скорее всего, решающими являются фазы грудного младенчества и раннего детства. Поэтому с задачей надо так или иначе справиться до того, как дети пойдут в школу. Из чего, однако, не следует, что лишь тогда вы должны приниматься за уборку или прекратить убираться. И в конце концов, мы же здесь столько времени посвятили всяким инфекционным рискам и прочим опасностям, исходящим от микробов в домашнем хозяйстве их ведь тоже надо учитывать. Стало быть, общую картину всего, что связано с уборкой, гигиеной и предотвращением рисков аллергии и инфекции, следует рисовать не только черными и белыми красками. Это довольно пестрая картина. Для простоты вы можете взять за ориентир светофор. В нем вся тематика подразделена всего лишь на три категории. Представьте, микробный светофор. Красный – возбудители болезней, Желтый – вредные микроорганизмы, зеленый – безвредные микроорганизмы. Магическая формула гласит – целевая гигиена. Означает она не иное, как принимать правильные меры в правильный момент времени и в правильном месте, как в больнице. В применении к домашнему хозяйству это означает, когда есть риск со стороны действительно опасных возбудителей, например, приготовки из сырового мяса птицы, Там риск в первую очередь исходит от сальмонел и кампилобактерий. Заразных микробов надо нещадно уничтожать. Покажите им красную карточку, отправив грязную посуду в посудомоечную машину. Дезинфекция не обязательно означает необходимость распаковывать химическое оружие. Много применяемых в домашних хозяйствах способов играюще справиться с дезинфекцией и в первую очередь воздействие соответствующими температурами. Желтый цвет я выбрал для обозначения вредных микробов, от которых мы не обязательно заболеваем, но которые нам все же мешают. Некоторые хотя бы тем, что нещадно воняют. Конечно, не дело ходить в вонючих вещах, терпеть раздражающие запахи и их виновников только потому, что они не болезнетворны. И все же, в этих случаях нужно действовать, когда на самом деле есть проблема, или предпринимать соответствующие меры, чтобы дело до проблемы вообще не доходило. Позвольте напомнить, возникновение запахов предотвратит стирка при 60 градусах с применением универсального стирального порошка с содержанием отбеливателя. Зеленый цвет. Детям можно иной раз разрешать играть в грязи. Когда мы маленькие, мы, контактируя с микроорганизмами, тренируем свой иммунитет. Это уже точно доказано. Конечно же, негоже постоянно бегать за своими отпрысками с дезинфекционным спреем на перевес и убивать все организмы, которые не успеют вовремя сделать ноги, чтобы не оказаться на пути у вашего чада. Так у иммунной защиты ваших детей не будет шансов получить подобающую тренировку. Но будьте бдительны. Инфекционные риски могут подстерегать в ситуациях, на ваш взгляд, безопасных. Подсказываю. Облизывание соски и передача кариеса. Это совсем несложно, если поразмыслить, что разумно, а что нет. Кроме того, порой полезно вспоминать, сколько всякого пережили предшествующее вам поколение, я имею в виду с точки зрения гигиены. Ведь, как ни человечество все же не вымерло. Тем не менее, необходимо расширять научное познание о нашем взаимодействии с микроорганизмами. И тут я возвращаюсь к своей общаге, где мы уже некоторое время проводим долгосрочный эксперимент, который должен показать, насколько полезно меньше убираться в квартире. Честно говоря, я пока еще, к сожалению, не заметил никакой разницы, поскольку аллергического ринита у меня как не было, так и нет. Но в любом случае, возможность провести время за стаканчиком в кругу друзей, вместо того, чтобы рьяно убираться, очень хорошо снимает напряжение. И кто знает, Может так проявляется медицинский эффект алкоголя, дезинфицирующего изнутри? Эту мысль я должен непременно обсудить со своими соседями, что сподвигнет нас на дальнейшие научно-исследовательские изыскания».